Глава 15 Никогда время не тащилось так медленно, как сейчас. Мы уже знаем, там на подступах к Москве идет гигантская битва. Верхневолжск забит ранеными, немцам не до нас. Толстолобик почти прекратил свои визиты, наведывается иногда, но теперь уже неожиданно в разное время. Однако же в последний визит, и опять наедине, он многозначительно спросил, приведены ли в порядок скорбные листы. «Да, они теперь у нас в ажуре. Этим занимались не только мы с Насеткиным, врачи, но сухохлебов и кое-кто из выздоравливающих командиров, ибо дело было не только и не столько в медицинских, сколько в политических познаниях. Теперь все военнослужащие имеют адреса в нашем городе, места на фабриках, заводах, в учреждениях, все ранены случайно при бомбежке или обстреле». Теперь легенды, о которых так заботился Сухохлебов, не только заучены, но и зафиксированы в лечебных картах, и он Сухохлебов снова устраивает экзамены. Фамилия, адрес, где вы работали, что делали, при каких обстоятельствах получили ранение. Некоторые из раненых почти поправились, ходят на костылях, бродят по палатам. Иные давно могли бы выходить, выполнять работу во дворе, но не в чем. Обмундирование их сожгли? Во что мы их оденем? Им в случае беды не в чем бежать, спасаться. Неоценимым человеком в решении этой задачи неожиданно оказалась Зинаида, мать Василька. Вторые сутки он лежит на старом топчане под простыней в холодном коридорчике. Мать никого не подпускает к телу. Это, наверное, род тихого помешательства. Вырвет свободную минутку и к нему. Сядет возле на корточках, гладит волосы, разговаривает. «Она ему про все рассказывает», — докладывала мне Сталька. «И кто с ней поругался, и что на обед было, и про меня, как я утку разбила». В самом деле, однажды незаметно подойдя к Зинаиде, я тоже расслышала ее громкий, резкий, как у всех ткачих, голос. «Им все легко, Василек. У каждого да кто-нибудь. У докторицы вон двое. А я что? Торчу одна, как фабричная труба». И ты вот ушел, Светик мой, бросил свою мамку. На сетке утром потребовал, чтобы тело сегодня же погребли, опасается за ее разум. Да я и сама за это. Но как? Не отнимать же тело силой. А вот вечером, когда стали обсуждать, как быть с одеждой, это, кажется, решилось само собой. Один костюм я дам. Шевиотовый, новенький. Летом для Василька справила. Оказалось, незаметно подошла Зинаида. «К чему он теперь Васильку? Пусть хоть кого другого погреет». Она словно бы очнулась, вышла из этого своего окаменения, стояла бледная, грустная, но синие глаза смотрели осмысленно. «Мария Григорьевна, чуткая душа, раньше меня врача угадала в этом избавлении. Сначала я даже не поняла ее равнодушный вопрос. Чай любому из наших узок будет?» «Не скажи, не скажи! Я на рост брала, сорок восьмой размер!» Даже вроде бы обиделась Зинаида. «Думаю, шестнадцать стукнет и подарю!» Он и не знал об этом костюме, не говорила ему. «А то пристанет, дай да дай, не отвяжешься! Знаешь, какие они мальчишки!» «Что ж, сержанту Капустину, может, и подойдет. Все так же деловито прикидывала Мария Григорьевна. «А верно, Зинка! Сходи-ка ты за ним вечерком! Принеси хоть померить!» И схожу, и схожу, погляжу заодно, целы ли мои покои. От этой заботы глаза женщины, только что казавшиеся стеклянными, пустыми, ожили. Но тут же опять запечалились. А василек то как же без меня? Вы его не смейте. Волоска его не троньте. Тут уж, поняв Марию Григорьевну, вступила в разговор я. Только, Богданова, вы там язык не распускайте. Зачем, да для кого? Об этом ни слова. Все недоумённо посмотрели на меня. «Так там же свои!» Когда Зинаида собралась и дверь за ней закрылась, все мы вздохнули спокойнее. Тетя Феня была заторопилась, отвести бы без нее на кладбище. Но Мария Григорьевна отвергла. «Как же это можно без матери?» Подумав, она сказала. «Ничего, теперь отойдет. Заботы Вера Николаевна от всего лечат, а главное — от самого себя». А через полчаса, когда я, сидя у сухохлебова, рассказывала ему о том, как повернулось дело, она подошла к нам. Я вот все думаю. О чем? А вот сколько ее мужской одежды? У женщин по сундукам да по рундукам лежит хозяев дожидается. Вот пойти бы нам по рабочим спальням, поклониться. Думаете, не дадут? Дадут. Лихо живут, с голоду пухнут. А за сердце тронь, каждая своего вспомнит, каждая подумает. Может, кто-нибудь, да где-нибудь ему ему поможет. Ведь дадут, как вы думаете, Василь Харитонович? Думаю, Мария Григорьевна дадут. И, поднявшись на локти, протянул ей свою большую волосатую руку. Он уже у нас теперь поднимается, садится, даже ходит немного, правда скрючившись, как кочерга. И хотя его еще мучают боли, о которых мы догадываемся подражанию век и уголков губ, он все-таки держится молодцом. Лицо и голова у него обросли серым волосом, но и сейчас он мало напоминает агронома, каким он значится у нас в больничной картотеке. Домка повышен в должности. Теперь он у нас ведает канцелярии. В халате, в шапочке, он целый день сидит за сестринским столом и своим четким школьным почерком переписывает новую редакцию больничных карточек и истории болезни. Стальку он к себе не подпускает. Брысь, пшено! Видишь, занят! Вот скажу: веришь, что мешаешь. Выпишет тебе, горчишники. В своем должностном величии он еще больше подражает дубиничу, выпускает на лоб из-под шапочки свой палевый чуб. К месту и не к месту сыплет дубиничевские поговорки и шутки. Не оставим в почке камня на камне. Бледность не порог. Моча — зеркало души. Смотрю на него и невольно думаю о дубиниче. Был бы он здесь с нами, наверное, все было бы по-другому. Нет, неужели он все таки бросил нас из трусости? В это не хочется, очень не хочется верить. Но похоже, что так. Сегодня Домка отмочил при Стальке такую пословицу из дубинического лексикона, что я даже всерьез на него рассердилась. Заявил Ректоскоп существует для чтения задних мыслей. Все гоготали и сталька пуще всех, хотя, конечно, ничего не поняла. И странно, веселее других реагирует на это сомнительное медицинское остроумие знаешь, кто Семён? Да, суха хлеба же, честное слово. Как-то во время обеда услышала его басовитое «хо-хо-хо», помчалась, хохочет сухохлебов, а возле домка стоит, скромно опустив белесые ресницы. Что такое? «Доктор Вера, знаете, что изрек сейчас сей брат милосердия?» Он сказал «семь бед, один диабет». Так что видишь, Семен, мы иногда и смеемся. Самым замечательным событием у нас, пожалуй, было появление твоего почтенного папаши, кустаря-одиночки с мотором, представителя возрождающейся частной инициативы. Пришел он вчера утром с ящиком инструментов и сразу же, без разговоров, принялся за автоклав. Оказалось, машина эта только помята и не очень повреждена. Петр Павлович осмотрел, остукал ее и принялся за дело. Он и всегда не был речистым, твой отец а сейчас вовсе замолчал. Со мной поздоровался, как с посторонней. Но ребята ему все-таки обрадовались и, кажется, простили ему и патент с гитлеровским гербом, и сцену с часами. Он принес им гостиниц, баночку с вареньем, несколько моченых яблок и кусок отличной ветчины, которую он, оказывается, ухитрился-таки закоптить в трубе по собственному способу. Помнишь его ветчину, которая во рту просто тает? Что меня больше всего удивило, это то, что у Петра Павловича сразу же установились отличные отношения с Марией Григорьевной. Я, конечно, рассказала ей про вывеску и про коммерческие операции. Она тогда философски произнесла «С волками жить, по и выть». А Сухохлебов, с которым я тоже поделилась своей досадой, продекламировал откуда-то из Гамлета, что ли, есть многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Свое рабочее место Пётр Павлович расположил у входа возле печки, в которой он что-то там нагревает. Ему с энтузиазмом помогают двое из ходячих. Сержант Кирпач — здоровенный украинец-артиллерист, работавший до войны механиком МТС. У него серьезное ранение в ногу. Но он все таки прыгает, именно прыгает на одной ноге с костылями, за что его даже прозвали «гуляй-нога». И Капустин — маленький такой солдатик из слесарей, Крикливый, задиристый, но деловой. Возились с утра до вечера в нескольких шагах от нашего зашкафника, так что весь день стук и звон. Совесть старика все таки должно быть мучает. Стыдно ему. От меня глаза прячет. И особенно избегает Насеткина. До войны-то чуть ли не друзьями были, ходили по грибы, места знали, как никто в городе. По субботам Петр Павлович топил свою баньку и на хаживал к нему с венечком и шайкой. Пару они нагоняли до изнеможения, хлестали друг другу спины до упаду, разгоряченные выскакивали, бросались в сугроб и оттуда опять на полок, а потом, разложив на коленях полотенца, истекая потом, пили чай с малиновым вареньем. Помнишь? Спорили, ссорились. Твоего старика выводили из себя ядовитые шуточки на сеткина в адрес всяческого начальства. Чуть не с кулаками лез на лекаря. Но проходило время, и снова они встречались с вениками и шайками под мышкой. А сейчас... Здравствуйте, Иван Аристархович. Мое почтение, Петр Павлович. <coughs> Прощай, Иван Аристархович. Будь здоров, Петр Павлович. <coughs> и все. Никак, ну никак не могу этого понять. Сторонятся, будто даже опасаются друг друга. Вообще, что только происходит с людьми? Насеткин всю жизнь подрабатывал частной практикой. Хотя это дело считалось у нас, врачей, неэтичным, даже в какой-то степени позорным. А вот теперь, когда можно, наверное, практикой капитал составить, работает у нас чуть ли не сутками, ничего за это не получая. А Петр Павлович? всегда к месту и не к месту любивший хвастануть, российский пролетарий, не только домишка и барахло пожалел, но вон мастерскую открыл, даже скупкой по дешевке занялся. Да, должно быть и правда, есть многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. А может быть и верно это, с волками жить по волчьи выть? Может быть, в самом деле нельзя быть такой прямой, как палка? Надо учиться принимать жизнь такой, какая она есть, оставив до лучших времен идеальные мерки. Когда мне особенно тяжело, когда я в чем то запутываюсь и не нахожу ответа, я снимаю с руки часики, которые ты мне подарил в день рождения Стальки. Открываю, смотрю на твою фотографию, вделанную в крышку с внутренней стороны. Ты улыбаешься мне. И вот я спрашиваю тебя — Провали я, сделав выбор, к которому меня привели эти тяжелые недели? Или я просто тряпка, не выдерживаю испытаний и начинаю приспосабливаться, по одежке протягивать ножки? Ну что ты мне скажешь, милый? Или как сухохлебов, в котором я узнаю все больше и больше твоих черт, ты насмешливо процитируешь мне что-нибудь из Гамлета?